Глава сорок четвёртая. «Всё. Назад хода нет». В самом боевом настроении размышляла Люда утром следующего дня, усаживаясь за стол с бумагой и карандашом. «С халтурками на стороне покончено. Теперь только вперед, к собственному делу». «Да уж, на подработки больше рассчитывать не стоило», Точнее, взять-то ее наверняка возьмут, если попроситься, с таким-то громким прошлым в качестве приманки для посетителей. Господин Рауль, к слову сказать, это сразу просчитал, и именно потому, прощаясь вчера с Люсией, даже уговаривать не стал остаться в старом коте. Должность бы он ей придумал, и народ валом бы повалил поглазеть на дворянку в черной работе, как на какую-нибудь цирковую обезьянку, но такой судьбы шеф Люсьен не желал». Удивительный все таки человек этот месье Рауль. Она с тёплым чувством благодарности вспомнила их последний разговор. «Я сожалею», — сказал тогда хозяин, запершись с Людой в кабинете. «А я нет». Вдруг честно вслух призналась она. Семейный разрыв лишь развязал мне руки. Теперь я свободна делать все, что захочу, не таясь и больше не опасаясь разоблачения. Оно свершилось, и никто не умер». «Вас ожидает непонимание. Возможно, даже презрение. Переживу. У меня есть большая мечта, которая сегодня необратимо превратилась в цель. Разве это не одно и то же?» «Думается, нет. Мечта — это то, что нас вдохновляет, но можно отложить на потом. Цель всегда конкретна и направлена на победу и двигаться к ней упорнее, настойчивее получается как раз в те моменты, когда у человека не остается выбора. К тому же в мире не так мало хороших людей. Вот вы, например. Людмила поднялась со стула и вдруг отчетливо зацепилась взглядом за собственное отражение в маленьком зеркале на стене комнаты. Из него на Люсю смотрела совсем молодая девушка. Этот факт как-то до сих пор периодически выпадал у нее из головы. «Месье Рауль, она решилась на последний вопрос. А почему вы все же согласились послушаться моих советов?» «Не знаю. Имеется у вас талант быть убедительной. Некая, уж простите за прямоту, удивительная для ваших лет смелость. Ни робости, ни колебаний, словно вы наперед точно убеждены в своей правоте. Это интригует и подкупает». Мне кажется, мало найдется таких людей, что согласятся с этим мнением. Должно быть, есть еще какая-то причина. Вы правы. Еще. Быть может, потому что мой отец никогда не желал слышать моего мнения. А ведь в итоге это уже я, доставшийся мне маленький трактир, сумел взрастить до облика приличного заведения. Отец только перед самой смертью нашел возможным признать, что не всегда был прав. И мнение молодого не обязательно означает глупость. Удачи вам, мадемуазель Люсьен. Жаль вас отпускать, однако... Скандал? Что вы, конечно, нет. Что скандал? Он лишь раскрыл вас для меня с новой стороны. К тому же еще долго из пользы послужит старому коту. Я просто с полной ясностью увидел, что у вас другая дорога. Уверен, с таким стойким характером вы сможете построить свой успех. Мне было приятно и полезно с вами поработать. Благодарю вас, господин Рауль. Если позволите, я буду иногда к вам забегать. О, с радостью! С большой радостью буду иметь счастье видеть вас здесь. И ещё. Люда притормозила уже на пороге и с улыбкой подняла глаза на директора. Да, Люсьен? Заведите кота. Зачем? Ну... Вы же старый кот. В смысле не вы, а ваша ресторация. Так пусть настоящий живой кот живет здесь в сытости, ухоженности и довольстве, оправдывает название и приносит удачу. К тому же посетители с детьми станут заглядывать к вам чаще». «А, в этом что-то есть», — почти как в самый первый их деловой разговор ответил господин Рауль и тоже широко улыбнулся. А потом состоялась совсем уже поздняя, практически ночная беседа с дедом Жаном и Кларой. Оба как раз готовились ко сну и всерьёз переполошились, когда Люся с Мари вытащили их из теплых норок и позвали к себе. Просто Людмила решила, что рубить со своим тайным прошлым стоило сразу по всем фронтам. Все равно ведь завтра случившимся прознает вся округа, соседи начнут с удачи, дойдёт до шести стариков. Уж лучше было рассказать обо всем вперед и самой. Отчуял я! Чуял, не так проста ты, девонька, как показаться хочешь. Уж больно ученая, да вся какая-то тонкая. Ну, видно ж эту кость-то белую!» Жан в своей привычной досадливой манере прихлопнул ладошкой по столу. Но до такого не догадался. Думал, муж... Он стрельнул острым взглядом на Людмилу. Какая... Незаконорождённая, что ли, что из дому хозяйского погнали. Да у дитя какая в том вина. Тут с родителей беспутных спрос. Вот и не стал допытываться. А ну вон а как! Да, так и есть! Погнали! Мари, почти готовая расплакаться, горячо заступала за свою мадуазель. Вот я вам все сейчас как на духу, а вы уж там потом судите, какой нам выход оставался или нет. Да, дела, нахмурился Жан когда Мари закончила свой эмоциональный рассказ. В маленькой кухне повисло тягостное молчание. «Поди!» И документы в целости сохранности, нарушая его, проницательно подметила баба Клара. Людмила кивнула, достала припрятанные бумаги и отдала соседке. «Так, поглядим!» «Да откуда куда лапщи тянешь!» Клара легонько прихлопнула пальцами по руке деда Жана. Громатей, всего Всего-то четыре буквы за всю жизнь и выучил. Давай уж я. Да не пыхти и не пыхти. А то ишь, сердится сидит, обманули его. Ну, рассказали бы тебе всю правду сразу, разве ж ты поверил? Старик насупился еще сильнее, всем своим видом подтверждая правоту подружки. То-то же, удовлетворенно хмыкнула та. А теперь посмотрелся. Да разве чего про девок худого скажешь? Кто тебя тут одинокого выхаживал? Кто оберегал? Так и думай теперь, что важнее. Гордость твоя обманутая или души невинные, обиженные? Вот. Вот, нашла!» Клара Победоносно ткнула пальцем в какую-то цифру в Люсином паспорте. «Чего там?» вытянул шею Жан. «Да то, что зря вы, девчонки про родственников беспокоитесь. Нет у них боли над дочкой власти. Совершеннолетняя Люсьен!» Людмила навострила уши. Клара и так была бабулей, подкованной в самых разных вопросах. А тут выяснялось, что она и в семейно-правовых делах соображает. Стоило прислушаться, по крайней мере, до сих пор старушка ничего зазря не болтала. «Так и что с того, что совершеннолетняя?» — возразил Жан. «Все одно девица, ежели она не сирота, должна быть на попечении родителей или мужа». «Вот да!» Про себя поддакнула Людмила и с горячей надеждой на опровержение этой мысли уставилась на мудрую соседку. А то что отреклись они от нее, отказались при свидетелях, так? Она вопросительно глянула на девчонок. Так, баба Клара, часто закивала Мари, так и есть полная зала свидетелей. Вот и все. Нету им обратного ходу. Без дочкиного согласия нету. Точно вам говорю. Люся только моргнула на такую полезную новость. Другое страшно, тем временем продолжала рассуждение ее подруга. Хлопотные жильцы мы можем оказаться. Вы просто совсем не знаете, мадам Бернадетт. Она ведь если разозлится, всем тут жизнь испортит, и нам, и вам. Нам! «Нам вскинула брови Клара и рассмеялась. Уж нам-то, чтобы тут испортить можно, отобьемся не впервой. По закону отобьемся. Да, сосед? Она подмигнула старику. «Чего там? Куда их горемычных теперь девать? Да ведется, так так им по всей правде!» Степенно так строго изрёк Жан, отыскав для себя весомую причину потеснить собственное уязвленное обманом самолюбие. Очень уж сильно не любил старик всякую ложь. «Ой, ой, куда их горемычных?» — передразнилась и товарища бабка Клара. «Скажи уж, куда тебе от них? Так честнее будет». Он как прикипел, природнился, мне ли не знать. Да только попробуй, кто сюда со злом явится. Ты ведь первый за оглоблю и схватишься. И то верно, — негромко согласился тот. Лютик, тихой мышкой просидевший весь этот непростой разговор в своем уголке, словно почуял, что гроза миновала. Клацая когтищами по полу, протопал к старику и подсунул нос под его ладонь. Ай, хитрюга! заулыбался Жан, обхватывая обеими руками и от души тиская собачью морду. «Ай, подлиза!» — весело подхватила Клара. «Вы, девки, в следующий раз наперед себя вот этого плута ласкового пущайте, да он за вас все беды с дедом порешает». «Какой это следующий раз?» — Свел лохматые брови хозяин дома. «Или еще какие секреты утаили?» «Нет, дед Жан, теперь точно все раскрыли, во всем признались» подняла лапки вверх Люся. «Гляди мне!» «И вот еще что!» «Мамзелью величать до да ножки шаркать не стану, даже не надейся!» «Вот и слава богу!» Людмила, понимая, что это все уже совершенно напускная суровость, с облегчением обняла старика за шею. С другого плеча к нему тут же прилепилась Мари. «Эх, бедолаги вы мои беззащитные!» — растроганно протянул дед. Ну, ничего, ничего, справимся. Сдюжим ваше лихо.